Глава седьмая. Во вторник будильник зазвонил с восходом солнца. Я решила встать пораньше, и пока все спят, выйти на пробежку. Слова Тифани о том, что платье на меня не влезет, прочно засели в голове, поэтому, стремясь загнать фигуру в нужные рамки, я не просто обогнула окрестности, а рискнула увеличить нагрузку и отправилась дальше до идущей вдоль побережья автострады и обратно. Воздух был теплым, немного обескуражило лишь то, что над океаном висел густой туман. Когда я вернулась домой, отец уже бодрствовал, варил кофе. «Ну как, хорошо побегала?» — спросил он, когда я вошла на кухню. От усталости я оперлась руками о край столешницы и пыталась восстановить дыхание». «Да», — сказала я, хотя это слово скорее было похоже на вздох. «Почти семь километров. На пляже такое туманище». «Я бы умер сразу после первого», — пошутил отец. «А эти знаменитые туманы называются Джунглум. Будешь кофе?» «О, нет», — отказалась я. «Как бы не любила я кофе», Пить его в семь часов утра для меня рано. Единственное, на что я сейчас была способна, забраться под теплый душ. Кто-нибудь еще встал? «Элла одевается», — сказал отец, разворачиваясь за кружкой. «А парни еще дрыхнут». После тех резких слов, что я выдала ему в субботу вечером, отец смягчился и сейчас при каждом удобном случае старался продемонстрировать мне свою доброту. По крайней мере, теперь он знает, что я его не простила и до сих пор злюсь, так что пусть подлизывается усерднее. А она где-нибудь работает? Вчера Элла, по всей видимости, ни на какую работу не ходила. Когда отец ушел, она убралась в доме, поболтала со мной, немного поворчала на Тайлера, и повезла Джейми и Чейза в нужные им места. «Элла — адвокат по защите гражданских прав», — улыбнулся отец. Я удивленно моргнула. Вот уж ни за что бы не подумала. Что она за адвокат, если в каждом споре с Тайлером сдается сразу же через несколько минут? А почему она тогда не бывает в офисе? Она пока сделала перерыв в карьере. Ответил отец и, не давая мне развить тему, дальше прибавил. «Ты говорила, что хочешь пойти сегодня на пляж?» «Да, с Рэйчел», — ответила я. «А еще с Тифани и Смеган. Только вряд ли отцу будут интересны такие подробности». «Если хочешь, Элла тебя отвезет», — предложил он. Я отнеслась к этим словам довольно скептически, потому что с Эллой мы знакомы всего четыре дня». И просить ее мне неудобно. «Спасибо. Я поеду вместе с Рейчел. «Как хочешь». Отец отпил кофе, заправил рубашку в костюмные брюки и надел галстук. «Ладно, я пошел. Попытаюсь победить пробки Лос-Анджелеса. Иногда у меня это даже получается. Хотя чаще нет». «А почему снова в костюме?» «Руковожу». А, -а, а, вот наконец и ответ. Откуда в доме такая роскошь? До моего рождения отец был лишь инженером-строителем. Видимо, с годами он набрался опыта и получил более высокооплачиваемую работу. Ясно. Буду сегодня в шесть. Предупредил он и, проходя мимо, козырнул мне двумя сложенными пальцами. Я закатила глаза, затем подошла к раковине и, налив из-под крана стакан воды, направилась к себе. В коридоре я услышала, как открывается дверь родительской спальни, и пока Элла не успела меня заметить, рванулась к лестнице. В комнатах Тайлера, Джейми и Чейза по-прежнему царила тишина. Я залезла под душ и стояла под струями теплой воды, пока мышцы не расслабились, и я вновь не почувствовала себя бодрой. Заодно не забыла побрить ноги. Иден, Эл без стука вошла в комнату. Я в панике прикрылась полотенцем. Ой, прости, я. Да ничего страшного, успокоила я мачеху. Хотя как это? «Ничего страшного. Стою тут полуголая, перед чужим человеком». Элла увела глаза в пол. «Я просто хотела спросить, ты будешь завтракать? Или ты уже перекусила вместе с папой?» «Не-а, не буду», — ответила я. «Что-то пока нет аппетита». Элла улыбнулась, кивнула и ушла. «По крайней мере, она старается». Вообще-то я ожидала, что она будет пресловутой злой мачехой. Но что-то пока не похоже, что она рвется вручить мне швабру. Я заплела мокрые волосы в косички и нырнула в кровать. На пляж мы идем только после обеда. А встав в такую рань, я сейчас постоянно зевала. Исправить ситуацию поможет только быстрый здоровый сон». «Тиффани с Меган уже ждут нас на пляже», — сообщила мне Рейчел. когда через пять часов я села к ней в машину. Удивленно выгнув брови, она смерила меня взглядом. «Такое чувство, что ты только что проснулась». «Так и есть. Двадцать минут назад». Но ты даешь. Я, конечно, понимаю, что сейчас лето, но вставать в...» Она ткнула пальцем в часы на магнитоле. В двенадцать двадцать это перебор. Подняв глаза наверх, я провела руками по волосам, чтобы убедиться, что расплела все косички. На голове остались локоны, как у русалки. Идеально для пляжа и вполне приемлемо для Рейчел с ее придирчивым вкусом. Я потуже запахнула на себе пляжное кимоно в цветочек. Сегодня мне пришлось подняться очень рано. Зачем? Выходила на пробежку. Рэйчел хмыкнула. Тогда беру свои слова назад. А ты уже была на пирсе? Надев солнечные очки, я повернулась к Рэйчел. Она сосредоточенно вела машину. На том, где чертово колесо? Я видела его. С утра добежала до самой автострады. Ага, подтвердила Рейчел. Можем потом там прогуляться, если хватит времени. Сегодня было очень жарко, правда стих в океана долг лёгкий ветерок, который всё-таки немного освежал, поэтому грех было жаловаться. Тем более сейчас, когда туман полностью рассеялся. Что касается пляжей, Портленду вообще нечем похвастаться. Там вообще нет пляжей, есть несколько так называемых пляжей на озерах и на реке Уилламет, но по сравнению с Санта-Моникой их и пляжами то не назовешь. Здесь пляж тянется по окраине города на километры, пока не переходит в Венес Бич, и на нем всегда многолюдно. Рэйчел нашла место для парковки на стоянке у пирса, взяв сумку. Я вышла из машины. Дома я целых десять минут промучилась, споря с собой, стоит ли надевать открытый купальник. Но все-таки надела, а сейчас уже ругала себя, на чем свет стоит. Пока Рэйчел доставала из багажника полотенце и акустическую систему, я убедилась, что шорты никуда не съехали и кимоно полностью прикрывает тело потому что решила, что ни за что не буду раздеваться. «Так», — сказала Рэйчел, выходя из машины. Она приподняла на лоб солнечные очки и покосилась на экран телефона. Меган написала, что они у волейбольной площадки, рядом с Перри. «Значит, где-то там». Она ткнула рукой направо. Найти кого-то на таком огромном пляже довольно сложно. Однако современные технологии значительно облегчают эту задачу. Мы вышли на песок. Идти оказалось жутко неудобно. Ноги всю дорогу юрзали по шлепкам. Обрели мы минут пять не меньше, пока, наконец, не заметили Тиффани с Меган. Обе они стояли посреди пляжа, и как психованные махали нам руками. Попробуй не заметить их. «Девчонки!» — крикнула Тиффани. «Вы пропустили все самое интересное!» «К нам только что подходил такой красавчик!» Просил Меган дать ему свой номер телефона. Я взглянула на Меган, покрасневшую и смущенно опустившуюся на песок. «Он из Пасадены», — сказала она, закусив губу. Тифани тоже села. Мы с Рэйчел, разложив полотенца, стали устраиваться поудобнее. Я улеглась на полотенце, скрестила ноги и улыбнулась. Пляж и в самом деле был огромным. Вокруг играли в волейбол. На задней линии располагались различные магазинчики. И шла велосипедная дорожка. «Рэйч», — промолвила Тифани пытливо выгнув над солнечными очками брови. «Чем в субботу у вас с Тревером все кончилось?» Ухмыльнувшись, Рейчел закатила глаза, потом увела их в сторону. «Да ничем», — ответила она, однако улыбка с лица не сошла. «Хорошенькая ничем», — выпалила Меган. «Дай-ка угадаю». Пока вы обошлись третьей базой, потому что Хоумран две недели подряд. Это для тебя слишком. Но что я права? Дважды. Какое-то время Рейчел хранила молчание, а потом прошептала. Права. И рассмеялась, стянув себя кружевную пляжную тунику, Рейчел отложила ее в сторону и легла на спину. От моего взгляда не укрылась, насколько хорошо она сложена. Длинные ноги, плоский живот. Совершенство ее тела подчеркивало бикини мятного цвета. «Идан, а с тобой на вечеринке что произошло?» — спросила Тиффани. «Что?» — переспросила я. Мое внимание было настолько сосредоточено на красоте ног Рейчел что вопрос застиг меня врасплох. «Куда ты тогда пропала?» Фигура Тиффани была также же безупречна. Она сидела и смотрела на меня сквозь солнечные очки. «Ты к кому-то поехала? Как его зовут?» Я чуть не поперхнулась. Дина отвез меня домой, и я неважно себя почувствовала. Но сколько можно использовать этот предлог?» Текила не в то горло пошла. Тиффани засмеялась и, встав на колени, стала расправлять свое полотенце. Кстати, парни предлагали куда-нибудь рвануть сегодня вечером. Может, на Венес или в город? Одину даже пришла в голову мысль отвезти Иден на Голливудский холм и показать знаменитый знак Голливуд, потому что, будучи в Лос-Анджелесе, Стыдно там не побывать и не рассмотреть знаков вблизи. Так что решайте. Вообще-то с Голливудом классная идея, сказала Рэйчел. Я даже готова на незаконное проникновение. Мне же этот план показался весьма сомнительным. А почему незаконные, спросила я. Они втроем ухмыльнулись и Тифани продолжила, обращаясь по большей части к Рейчел. «Для простоты возьмем три машины. Куда бы мы ни поехали, Джейк везет меня. Дин вас с Меган!» Тиффани склонила голову ко мне. «А тебе, Иден, придется сесть к Тайлеру. Вы же по-любому будете выезжать из одного места!» Я уставилась на Тифани. С губ едва не слетел нервный смешок. Безусловно, все считают, что нам удобнее поехать вместе. Они ведь понятия не имеют, что стоит нам двоим хоть на мгновение оказаться в замкнутом пространстве, как я тут же начинаю кипеть от ярости. «Мы заглянем в Перри», — сообщила Меган и потянулась за кошельком. «Принеси мне карамельный фрио», — попросила Рейчел. «А тебе?» Меган перевела взгляд на меня. Хм, неопределенно промычала я, так как совершенно не представляла, что можно купить в Перри. И впервые в жизни слышала о Фрио. «А что там есть?» «Принеси ей тоже, что и мне», непререкаемо сказала Рейчел. И, опершись на локти, откинулась назад, подставляя солнцу лицо. Меган и Стифани ушли за напитками, оставив нас с Рэйчел греться на солнышке. Почему-то я решила, что это именно напитки. А что же еще? Мороженое? Как бы то ни было, мне вообще ничего не хотелось. Слушай, я ведь правильно поняла. Скрестив ноги, я развернулась к Рэйчел. Вы лучшие подруги? Ну да, подтвердила она с некоторой опаской в голосе не понимая, куда я клоню. «Тогда Тайлер, Дин и Джейк тоже лучшие друзья?» Рэйчел задумалась. Поджав губы, она тщательно подбирала слова. «В некотором роде у Тайлера с Джейком отношения довольно натянутые, но они стараются на этом не циклиться. А что они не поделили?» Я вспомнила, как общалась с Джейком на вечеринке. Он выглядел вполне дружелюбно, правда, поддержать разговор не умел. Джейк был по уши влюблен в Тифани, а в девятом классе Тайлер тоже стал за ней ухлёстывать. Они ругались и даже дрались. Джейку в итоге пришлось отступить, объяснила Рейчел. «Как дети, честное слово». С тех пор между ними скрытая неприязнь. «А кроме этого», — продолжила я, — «по большому счёту вы все дружите, верно? По крайней мере, со стороны это выглядит именно так. Вот я и спросила, чтобы убедиться». «Ну да», — ответила Рейчел. «Мы вместе учились в средней школе. Тогда и сдружились, дай бог памяти. В классе в седьмом, кажется». «Давай», — взмахнула руками она, — «раздевайся, позагораем». «Мне и так неплохо», — улыбнулась я, растягивая рот до ушей, чтобы рычал от меня отстала. Не тут-то было. «Заткнись и делай, что тебе говорят», — шутливо сказала она, ложась на спину. «Если половина тела спрятана под одеждой, красивый загар не приобретешь». Опустив глаза, я вцепилась в кимоно. Нет, мне и в самом деле хорошо. Держите ваши фрио, крикнула Тифани, подкравшись сзади. Слава богу, подумала я, довольная тем, что Тифани нас прервала. Склонившись надо мной, она протянула пластиковый стаканчик, до самого верха наполненный взбитыми сливками. Такой же передала Рэйчел и кинула нам по трубочке. На несколько секунд я застыла над стаканом. По-моему, это был самый жирный на свете напиток. При виде такого количества сливок меня замутило. Лицо непроизвольно вытянулось в хмурой гримасе. Я была не в состоянии даже в знак благодарности улыбнуться Тифани. Дождавшись, когда они все посмотрят на меня, я опустила трубочку в стакан и втянула в себя глоток прохладного напитка. «Улыбаемся и киваем», мысленно скомандовала я и четко выполнила свою команду, сделав вид, что это самая крутая вещь, которую мне когда-либо доводилось пробовать. Когда же девчонки отвернулись, Я быстро отставила стакан подальше от себя. Позже, когда все это растает на солнце, я прикинусь, что совсем о нем позабыла. Тот жуткий тип, который нас обычно обслуживает, любезно предоставил сегодня скидку, сообщила Меган и, устроившись на полотенце, скрестила ноги. Она пальцем зацепила из стаканчика немного сливок и медленно его облизала. А все потому, что Тиф с ним флиртовала. Я с ним не флиртовала, возразила Тифани и возмущенно хмыкнула. Порывшись в сумке, я достала наушники, распутала их и нашла подходящий список воспроизведений. Потом легла на спину и праздно уставилась в небо. В наушниках гремела музыка. Глаза прикрывали солнечные очки. Ненавистный напиток стоял где-то в стороне, а вокруг сплетничали симпатичные девушки. На пляже мы пробыли около пяти часов, на пирс решили не ходить, и когда мы с Рэйчел вернулись на Дидре-авеню, я уже проголодалась. Слава богу, ужин у Эллы был почти готов. «Твой папа что-то задерживается, поэтому с ужином придется немного повременить» сказала она, когда я вошла в дом. «Ну, тебе понравилось на пляже?» «Угу», — ответила я. «Вот, собственно, и весь наш разговор. Я пошла наверх, чтобы еще раз принять душ и приготовиться к поездке в Венес, Лос-Анджелес или Голливуд. С окончательным маршрутом мы так пока не определились. И на лестнице после меня остались песчаные следы. Я вымылась, оделась и была теперь полностью готова к выходу. Когда я на всякий случай подошла к зеркалу, чтобы еще раз убедиться, что аккуратно подвела глаза, снизу раздался голос отца. «Значит, он, наконец, дома, и сейчас мы будем ужинать». Спустившись, я направилась на кухню. Но чем ближе к ней подходила, тем отчетливее понимала, что говорит отец на повышенных тонах. «Представляешь, что я только что видел?» Он просто кипел от злобы. Медленно приблизившись к арке, я встала у стены и осторожно заглянула внутрь кухни. Элла была у плиты, отец напротив Эллы, а прямо посредине между ними стоял Тайлер. «Еду я себе по Эппиан Уэй, чтобы закинуть по пути кое-какие документы. И угадай, кого я вдруг вижу на пляже». Элла метнула взгляд на Тайлера. «Я же велела тебе сидеть дома». «Вот и я тоже подумал. Тебя ведь наказали. И решил подойти и спросить, что это еще за новости?» Продолжил отец. «Твой сыночек сидит за столиком в компании парней». Лет на десять его старше, и мечет на стол десяти, двадцати и пятидесяти долларовые купюры. Тайлер? Глаза Эллы сузились. В ответ Тайлер покачал головой и хмыкнул. Бред собачий! Заткнись! Сорвался отец, закатывая кверху рукава рубахи и ослабляя галстук. Я стоял буквально в двух шагах, и как последний дурак, смотрел, как он торгуется, выбрасывая денежки на стол. «И как ты думаешь, что он сделал, когда ставка не сыграла?» Отец немного помолчал, затеял драку. «Да этот козел мухлевал!» — недовольно буркнул Тайлер, схватившись за столешницу и отклоняясь назад. Я же не мог спустить ему этого с рук. Хочешь, чтобы тебя арестовали за нападение на человека? Отец шагнул к Тайлеру, буравя его свирепым взглядом. Провести жизнь в колонии для несовершеннолетних? Этого ты хочешь? Тайлер, но ну сколько можно? Элла, приложив руку к колбу, тяжело вздохнула. Она выглядела скорее расстроенной, чем рассерженной. Меньше всего я хочу, чтобы ты куда-нибудь вляпался. «Здесь тебе не Лас-Вегас!» — клянился отец. И шагнул к Тайлеру еще ближе. «Какого чёрта ты творишь?» «Всего лишь живу!» — Тайлер плотно сжал губы. «Все, сдаюсь!» Качая головой, отец развернулся, В знак поражения поднял руки вверх и вышел из кухни в патио. Ему явно не хватало свежего воздуха. Я отскочила за угол, чтобы освободить ему проход, надеясь, что он меня не заметит. Не тут-то было. Развернувшись, он окинул меня пытливым взглядом. «Я ведь должен тебя прихватить». «Как же мне не хотелось ехать с таким дерзким типом!» Он и на дороге наверняка делает, что хочет. Ограничение скорости для него пустой звук, да и сбить зазевавшегося ребенка ему, раз плюнуть. Вроде того. «Я уезжаю прямо сейчас», — сказал Тайлер непререкаемым тоном. «Поэтому либо идем, либо оставайся». Он резко выдохнул и направился к двери. Элла окликнула его, запрещая покидать дом. Но он даже не остановился. Я оглянулась на кухню. Элла едва сдерживала слезы. Отец задумчиво бродил взад-вперед по двору. Что-то для приятного времяпрепровождения эта компания казалась весьма сомнительной. Оставаться здесь не хотелось. Вздохнув, я метнулась к входной двери. Тайлер уже почти дошел до машины. «Подожди!» Окликнула я его. Семейный ужин так и не состоялся.